— Дальше можешь не рассказывать, — перебила матушка. Наверняка оказалось, что барон оставил завещание, в котором все отписал этому самому дюку. И руку даю на отсечение, что к утру чернила почему-то еще не высохли. — Откуда ты об этом знаешь? — изумилась госпожа Гоголь. — Иначе и быть не могло, — величественно отозвалась матушка. — Но у барона была юная дочь, — добавила госпожа Гоголь. — И она, похоже, еще жива, — кивнула матушка. — А тебе и впрямь немало известно, — покачала головой госпожа Гоголь. — Но почему ты так решила? — Ну, — начала была матушка. Она собиралась сказать, да потому что я знаю, как развиваются сказки. Однако тут вмешалась нянюшка Як. — Если этот барон был столь велик, как ты говоришь, то в городе у него наверняка была куча друзей, так? — спросила она. — Ну да. Люди любили его. — Что ж, будь я на месте этого дюка, претензии которого не подкреплены ничем, кроме сомнительного завещания и еще не завинченной бутылочки чернил, я бы искала любую возможность укрепить официальную сторону своего положения, — изрекла нянюшка. А наилучший способ укрепиться во власти — это жениться на наследнице. Тогда он мог бы сидеть спокойно на троне и поплевывать на всех остальных. «Держу пари, девчонка не знает, кто она такая на самом деле. Угадала?» «Верно», — кивнула госпожа Гоголь. «Но у Дюка тоже есть друзья. Так называемые опекунши-девочки относятся к тем людям, с кем не хотелось бы ссориться. Они воспитали ее и практически не отпускали от себя. Некоторое время ведьмы сидели в молчании». «Нет», — думала матушка, — здесь все как-то неправильно. Нас будто бы занесло в историческую книжку. Вот только в сказках так не бывает». «Но, госпожа Гоголь, а ты-то как вписываешься во все это?» — спросила вдруг матушка. «Не в обиду будет сказано, но, на мой взгляд, уж тебе-то здесь, на болоте, должно быть все едино, кто правит во дворце». Shiva. Впервые с тех пор, как они познакомились, госпожа Гоголь явно смутилась. Барон был моим другом, пояснила она. А, -а, -а, -а" понимающе кивнула матушка. Но должна отметить, что он тоже не очень-то жаловал зомби. Говорил, что мертвецам следует предоставить заслуженный покой, bull. однако никогда на этом не настаивал. В то время как этот новый не увлекается подобными штучками, да? — сказала матушка. — О, думаю, как раз наоборот, — фыркнула матушка. — Иначе и быть не может. Может, твоя магия его не интересует, но готова поклясться, что он буквально окружен волшебством. — Странный вывод, — промолвила госпожа Гоголь. — Обычный, — возразила нянюшка. — Ты, насколько я могу судить, женщина смелая и не стала б мириться со всем происходящим, если б только нужда не заставила. По-моему, есть куча способов решить все проблемы. Небось, если б тебе вдруг кто-то пришелся не по душе, у него могли бы ноги внезапно отняться, или в сапоги к нему заползла бы какая-нибудь незваная змея. А то и хулигатор забрался бы под кровать, — вставила матушка. — Все правильно. У него есть защита. Вот оно что. Могущественная магия. «Помогущественнее твоей, что ли?» — спросила матушка. Возникла долгая и мучительная пауза. «Да, ага. Во всяком случае, сейчас мне с ним не справиться», — добавила госпожа Гоголь. Снова последовала пауза. «Ведьмы крайне не любят признавать свое бессилие. А если уж приходится делать это перед коллегой по ремеслу, «Судя по всему, ты сейчас тянешь время», — доброжелательно заметила матушка. «Копишь силы?» — прибавила нянюшка. «У него очень могущественная защита», — сказала госпожа Гоголь. Матушка откинулась на спинку стула. Когда она снова заговорила, это были слова человека, который кое-что придумал, но прежде хочет выяснить, что знают другие. «И какого рода?» — спросила она. «Какого именно?» Госпожа Гоголь сунула руку куда-то в подушке своей качалки и, немного пошарив, там вытащила кожаный кисет Раскурив трубку, она выпустила в утренний воздух клуб голубоватого дыма. «Госпожа Ветровозг, тебе часто в последнее время доводилось смотреться в зеркало?» — спросила она. «Матушкин стул так резко качнулся назад, — что ведьма едва не опрокинулась с веранды в чернильную болотную трясину. Слава богам, в заросли лилий слетела только шляпа.